Тёмный тут же стянул с плеча свою дорожную сумку, поставил её на пол. Сам некромант пристроился на край подоконника, череп был выдворен со своего законного места и выдружён мне на край стола. А затем сиер углубился в бумаги и был потерян для мира на добрый удар колокола. При этом он то и дело прищипывал мочку уха и чуть подёргивал её, словно это могло помочь его мозгам работать быстрее. Я же за это время успела сделать отчёты по ритуалу для ещё одного дела, которое вела наша команда о краже пудинга у советника императора. Десерт наглым образом телепортировали прямо с кухни сановника аккурат перед самой подачей. Всё бы ничего, но обед был званым с участием послов делегации Тёмных. В общем, конфуз. И вот сейчас мне нужно было разобраться с телепортом который выстроил Варишка. Увы, когда мы приехали на вызов, заклинание переноса напрочь рассеялось, и подцепить его не было никакой возможности, только построить новое, точно такое же. И для него-то я битый час и делала расчёты. Скажи, кто пару лет назад, что одна из лучших выпускниц Академии имени Кейгу Золотое крыло будет искать на полном серьёзе пропавший пудинг Но когда нет связей, имени, денег, а обязательная отработка государственной стипендии есть, выбирать не приходится. Повезло ещё, что не отправили в какой-нибудь забытый всеми богами Хельвиль. Всё же городская стража это хотя бы денежно. Жалование тут платили неплохое. Опять же, проживание в корпусе рядом с отделом, своя личная комната, опять же, питание и униформа за казённый счёт. Бабуля, домик которой был на окраине Талиина, соседнего со столицей городка, мной гордилась. Как же, внучка и офицер-дознаватель. Родители же мои, наверное, тоже гордились, но сильно издалека. Они были влюблёнными до аудире друг в друга, но больше в археологию и постоянно находились в разъездах. Так что можно считать, что вырастила меня ба Впрочем, воспоминания не мешали мне вести расчёты. Убористые столбики на бумаге росли, а я понимала: тот, кто выкрал пудинг, был явно талантлив, и скорее всего, либо adept, либо недавний выпускник, потому что именно молодости присущи такие несусветные наглость, лихость и полное пренебрежение фундаментальными основами магии. Ведь только наплевав на последние можно было провернуть подобную кражу и, судя по векторам, еще и левша. Выкладка самых сложных векторов, которые удобнее творить ведущей рукой, в большинстве случаев начиналась с левого хода. Призадумалась, что еще можно сказать о том, кто проводил телепортацию. Судя по высоте раскрытия портала, рост у нашего похитителя небольшой. Еще раз глянула на закупоренные в бутылек эманации, которые стояли на полке шкафа у самого входа их я собирала на месте кражи пудинга. А что если я постучала по исписанному листку? Наследственный эксперимент? Необходимо разрешение капитана. Но это самый быстрый способ отвязаться от злополучного пудинга. А я чем-то могу помочь? спросил Сьер. Я, оторвавшись от бумаг, а задача на посмотрела на некроманта. Мысль о том, что у него где-то есть метаворона, теперь не давала мне покоя. Она была настолько прилипчивой, что некроманту мне даже захотелось назвать вороном. Хотя, не, ворон же чёрный, а этот белый, как лунь. А что? Птичка светлая, дюжи хищная, с прескверным характером, способная склевать на раз-два и гадюку, и мелкого Василиска. Совсем как этот сиер. Сделать лицо попроще, сязвила я. После ночной смены мне всегда жутко хотелось спать. А время сейчас уже близилось к обеду, потому настроение было паршивым, со всеми вытекающими. А тут ещё этот тёмный, задумчиво перелистывающий бумаги в папке. Но я всё же решила чуть смягчить ответ. И кофе с лицом не получится. От чего-то не обиделся тёмный, напротив, широко дружески улыбнулся, и это насторожило ибо подобная улыбка тёмного означала большие неприятности для светлых». Меж тем лунь продолжил. «А с кофе могу угостить. Если скажешь, где у вас тут прилично его варят, я бы и сам не прочь взбодриться после двух суток пути, а заодно задать кое-какие вопросы, которые у меня возникли по отчётам. Ого!» — я мысленно присвистнула. «Я бы, если столько не спала, рычала бы, как злой дракон. Да». Сон был моей слабостью, и по утрам соседки по комнате в общежитии опасались меня будить, потому как я могла, не просыпаясь, абсолютно твёрдым и убеждённым голосом красиво врать, некрасиво браниться или вовсе пытаться пристукнуть того, кто покусился на мой сон. Чаще всего последнее. А этот тёмный даже почти не зевает и не огрызается. Тут недалеко есть приличный трактирчик там заваривают и отличный горный кеylis, и чай, и кофе со сбитнем готовят. Только сначала я бы посоветовала тебе заселиться в корпус. Я кивнула на дорожную сумку, которая стояла рядом с моим столом. Лунь принял моё предложение с энтузиазмом, а я в очередной раз убедилась, что стоит проявить инициативу, как тут же она оборачивается обязанностью. Конкретно сейчас Мне пришлось быть провожатой и экскурсоводом для Тёмного. Пока вела его по коридорам отдела к корпусу с личными комнатами для офицеров. Заселился Тёмный на удивление быстро, а затем мы собственно отправились в таверну, о которой я и говорила. Кофе дело не ограничилось. Сонный организм, не получивший отдыха, требовал компенсации сытным завтраком-ужином. Поэтому на столе появились омлет Чесночные лепёшки, салат, запечённая целиком курочка, жареные овощи, пирог, нарезанные ломтиками сыра колбаса, тарталетки, и это только для тёмного. Ты точно не дракон, глядя на всю эту снить, уточнила я. Обычно столько осилить могли лишь ящеры перед инициацией, когда их зверь набирал массу для первой трансформации. А ты интересуешься, как рыцарь или как принцесса? Хитро уточнил некромант, нацеливаясь на куриную ножку. Как целитель домашних животных, фыркнула я. Боюсь, как бы не было колик от несварения. Тогда твой долг, как добрый и милосердный Светлый, спасти меня от этого. Промыть желудок? С готовностью уточнила я. В лучших традициях местного милосердия принцип оного был прост: молиться за то, чтобы боги простили тёмным все их прегрешения. Но только при их личной встрече на небесах. Ну а долг каждого светлого — организовать такую встречу как можно скорее. Вообще-то разделить трапезу. Поправил лунь и с видом демона-искусителя придвинул ко мне пирог. Я из вежливости взяла кусок. Потом второй. Распробовала стрипню и начала спасать темного по полной от всего своего скукожившегося, голодного желудка, хмм, mm, а в смысле, от широты всей своей души. Итогом спасательной операции стал полупустой стол. Больше ни в меня, ни в Сьера не влезло. Я, чувствуя себя пойманной в ловушку собственной жадности, икая, спросила: "Признайся, это был твой план изобрённый вместе за все хотелось бы, но нет". Я ночью хотел перекусить в одной едальне, и не получилось. Вот, сейчас компенсировал. К слову о компенсациях. Начала была я. Мы это с капитаном Бурсом уже обсудили, отрезал Ник Романд и в свою очередь произнёс: Я бы хотел поговорить о твоём последнем отчёте по краже Мета-Феникса у господина Румписа. А если не ошибаюсь, пощипывая мочку уха, задумчиво начал Сьер. На месте последнего преступления в Магнолиевой аллее нашли бесчувственное тело потерпевшего, и там же были обнаружены следы женских каблуков. Но ты почему-то написала, что скорее всего похититель мужчина, ростом около 4 локтей и среднего телосложения. Почему? Слишком большой размер этих самых каблуков. Широкая стопа бывает и у миниатюрных женщин. Тут же возразил тёмный, и я скривилась. Точно то же самое, ответил мне и капитан. Я вздохнула. Нас этой желудок в сон клонило ещё сильнее. Но я постаралась побороть дрёму, и к тому же они очень глубоко вошли в землю, на палец, пояснила я и резко перескочила. Была у меня такая привычка, когда я начинала что-то объяснять. А ты знаешь, что магнолия одно из не многих деревьев, которое способно прижиться на глинистой почве, А с учётом того, что до кражи последние неды в столице стояла жара неделю как. Земля была не просто плотная, как камень, а каблук в неё вошёл. Представьте перевес. Я честно попыталась так же втопить свой в туглину, так это удалось только с условием, что я спрыгнула с ветки. Тёмный, как не старался, улыбку сдержать не смог. Видимо, представил, как я сгигаюсь с сука старой магнолии в каблуках на изготовку. Но я не дала сбить себя с толку, продолжив. Это очень большой вес. Такую даму, да ещё ведьму, нельзя не заметить. И я предположила, что это скорее мужчина, который надел каблуки и специально оставил следы, запутывая следствие. Кстати, именно после этих демоновых отпечатков каблуков новостники и прозвали преступника Печать и начали усиленно писать о том, что это ведьма. Ваши гаджетчики не ангела не смыслят в ведьмах, с чувством воскликнул Сьер. Я лишь хмыкнула. Мы, дети Зари, обычно именами небесных посланников благославляли, а не ругались. А этот, тёмный, что с него взять? Не буду спорить со специалистом, хмыкнула я, готовясь к очередной подколке Луня. Но её не последовало. Вместо этого я услышала: "Знаешь, а ты скорее всего права". Судя по почерку, я тоже склоняюсь, что мы ищем мужчину. И, как мне не прискорбно признать, под тёмного работает тёмный наёмник. Обоснуй, усиленно моргая, чтобы не заснуть, потребовала я выбор жертв. Если бы был маньяк, придерживался бы какого-то типажа, а тут такое ощущение, что дело не во внешних факторах, а в общем звяне. Я махнула рукой. Мы эту версию отрабатывали и даже нашли связь. Все лишившиеся мед, кто рано, кто позже, посещали лечебницу святой Иоганны и обследовались почтенным магом Воурисом. Но это самая респектабельная целильня столицы, а Лер Воурис — лучший целитель империи после врачевателя императора. Он пользует почти всех аристократов. С учетом же того, что практически все рода фениксов принадлежат к аристократии, это скорее совпадение, чем зацепка, К тому же у почтенного Воуриса на каждое из нападений есть железное алиби. Но если он заказчик, Сьерр навалился на стол так, что его лицо оказалось всего в пяде от моего. Горячее мужское дыхание коснулось моих губ, обожгло их, высушив в раз всю влагу так, что захотелось их облизнуть. И я не сдержалась, провела языком по верхней, это не укрылось от взгляда темного». Его зрачки расширились, и он прикрыв глаза, сглотнул, замер на миг, словно пытаясь совладать с собой, а потом отстранился и вернулся на своё место. А когда снова посмотрел на меня, то в отражении его глаз уже не было меня. Только тьма, холод и расчёт. В общем, типичный тёмный. Этого не доказать, не поймав исполнителя. А тёмные практически на преступлениях не попадаются. Я тоже постаралась, чтобы голос звучал ровно и не дрогнул. Альерный лысый, я покажу этому некроманту, что что-то к нему почувствовала. Мы влюбляться не должны, вдруг произнёс Сьер, как-то глухо. Но порой случаются осечки. Думаю, и наш Вор допустит ошибку. Ты говоришь так, словно у тебя уже есть план, как эту самую ошибку организовать. Конечно, коварно улыбнулся тёмный Хорошо, покорно согласилась я и, наставив палец, предупредила: "Но только после пудинга". Имея в виду дело о краже десерта у сановника, Сьержа недоуменно оглядел полупустой стол, где из вкусностей были только тарталетки. "А знаешь, Санне, пудинга здесь нет. Но если хочешь, то я его закажу". "Заказывать не надо", прикрывая ладошкой широкий зевок, отозвалась я. Его надо найти. Это, можно сказать, дело чести для нашего отдела и принципиальный вопрос для советника императора. Но пока что я зверски хочу спать. Знаешь, это желание у нас одно на двоих. Я тоже не прочь прилечь. Поэтому предлагаю вернуться в корпус. Предложил Сьер. Никогда ещё ни одно предложение тёмных не было для меня таким заманчивым. Но ты иди к себе. А я загляну ещё в кабинет. Возьму расчёты по пудингу, которые составила, и занесу капитану. По пудингу пришлось рассказать тёмному и о краже десерта. Благо, всё объяснение вышло коротким, как раз пока мы ждали подавальщицу, чтобы расплатиться. Вот только едва я потянулась за кошельком, как ушлый некромант уже вручил золотой проворной девушке. Та, подхватив несколько пустых тарелок, радостно упорхнула. Я же обещал угостить чашкой кофе, усмехнулся Тёмный тоном, давая понять, что начнИ я разговор о деньгах, смертельно его обижу. Мы вышли из трактира и направились в отдел. И уже подходя к зданию, я кивнула на жилой корпус, мол, тебе, Тёмный, туда. Он, не прощаясь, пошёл в указанном направлении, а я отправилась к себе.